Глава 14 «Господин Кэннер, госпожа Лена, наш Чичерона был суетлив и восторжен. Нам с вами невероятно повезло?» «Это прекрасная новость, Джованни», — вежливо откликнулся я. «И в чем же именно нам повезло?» «Мне удалось достать места на балконе прямо на пьяца Навона», — торжественно объявил тот. «Вполне допускаю, что место на балконе — это как раз то, чего в нашей жизни не хватало», — согласился я. «Но все же объясните подробнее, в чем конкретно состоит наше везение». Джованни посмотрел на меня с таким искренним изумлением, смешанным с ужасом, как будто я признался, что я негр-людоед. «Напьяться на вон и проходит главное шествие карнавала!» — наконец объяснил он, видимо, придя к выводу, что мы не притворяемся, а в самом деле тупые. Лучше всего смотреть его с балкона и достать там место очень и очень непросто. «Вот как», — задумался я. «Идти не очень хотелось, да и вообще я не любитель туризма». «Давай сходим, Кенни», — подала голос Ленка. Не скучно дома сидеть? Ну давай сходим, раз скучно, вздохнул я. Ведите, Джованни. Пьяца Навона бурлила. Собственно, бурление началось задолго до площади. Народом были заполнены все прилегающие улицы. Но именно на Пьяца Навона происходило главное действие. Самые красивые костюмы и самые разукрашенные экипажи были как раз там. Шествие двигалось по периметру площади, прежде чем выбраться на Корсо Дели Ренешемента и рассосаться по окрестным улочкам. В центре площади между монументальных фонтанов тоже было столпотворение. Там были установлены подмостки, на которых плясали и корчили рожи какие-то актеры. Мы проталкивались сквозь толпу вдоль домов, разглядывая пышные костюмы и разукрашенные повозки. Ленка безостановочно вертела головой, то и дело тыкая меня в бок и указывая на особо колоритных персонажей. Нас несколько раз щедро посыпали с балконов конфетти И она сейчас выглядела довольно забавно, вся в цветных кружочках и звёздочках. В основном дело ограничивалось разноцветными бумажками, хотя разок мне в лоб довольно больно прилетел что-то твёрдое. «Некоторые не любят конфетти», — пояснил Джованни, заметив, как я поморщился. «Предпочитают кидать конфеты за сахарной орехи, как в старину». «Неплохая традиция», — заметил я, — «хотя орехи можно было бы брать и поменьше, но хорошо хоть, что это был не кокосовое, так что я не жалуюсь». Наверное, надо было найти какие-нибудь маски. Они от любителей старых традиций защитили бы, и выглядели бы мы в них не так чужеродно. Не люблю выглядеть как турист. Местные сразу начинают воспринимать тебя как дойную корову. Совершенно неожиданно на нас налетели ряженые. Вокруг замелькали какие-то орликины, мальвины, легионеры, римельни в тогах. Толпа подхватила, нас завертела, оглушила и, наконец, выбросила на обочину к стене дома. У Ленки появился цветок за ухом, а в руке оказался зажат леденец. «О, ты с прибылью, поздравляю», — заметил я. «Слушай, Кенни, а зачем они вот это все устраивают?» — спросила Ленка, игнорируя мою иронию, разворачиваю добытый леденец. «Пользуются последней возможностью повеселиться», — ответил я. «У них на днях начинается великий пост, там уже будет не до веселья». «А что у них будет?» — заинтересовалась Ленка. 40 дней будут есть только кашу». «Только кашу?» — ужаснулась Ленка. «А в некоторые дни вообще ничего есть нельзя», — подтвердил я. «Но иногда можно будет есть вареную рыбу. Овощи тоже можно, капусту, там морковку, репу. Но никаких пирожных заметь Все хоть сколько-нибудь вкусное категорически запрещено». «А что им за это будет взамен?» Судя по голосу, она сомневалась, что такой кошмар и в самом деле возможен. «А взамен они будут много молиться и размышлять о Христе», — объяснил я. «Кинни, ты просто надо мной смеешься», — уверенно сделала вывод Ленка ничего подобного отказался я именно так оно и есть не веришь мне давай спросим у джавани мы завертели головами Дджаванни нигде не было видно мало того куда ты -то испарился и фабио наш незаметный фабио стал окончательно незаметным вплоть до полного исчезновения куда он делся удивленно спросила ленка не знаю задумчиво сказал я как-то странно это мы же никуда не перемещались они нас просто покрутили и к стенке отодвинули что делать будем? Мне как-то не хочется здесь гулять без провожатого, без знания языка. И мне не нравится, что он так внезапно исчез. Вместе с нашим телохранителем и вместе с мифическим балконом. «Ты икини параной», — заметила Ленка. «Ну да», — согласился я, — «я всеми силами развиваю в себе это полезное качество. Давай-ка лучше выбираться отсюда. Вон там, в торце площади, по-моему, есть выход на какую-то большую улицу. Доберемся до туда, а там уже можно будет найти такси. И держись за меня, а то здесь запросто можно потеряться, как наш Джованни». Мы двинулись в сторону южного торца площади, протискиваясь через ряженную толпу. Карнавальное шествие в основном двигалось вместе с повозками, обходя площадь по кругу, хотя многие откололись от основного потока и небольшими группами двигались в разных направлениях, создавая эффект брауновского движения. Разговаривать было практически невозможно. Люди пели, кричали, смеялись, играли на музыкальных инструментах, и все это временами сливалось в чудовищную какофонию Уйти далеко не получилось. На полдороге на нас опять налетела толпа. Вновь замелькали вокруг какие-то рожи, закрутились цветные ленты, кто-то задудел прямо над ухом. Меня толкнули в спину, потом в бок, потом мы завертелись и совершенно неожиданно оказались в узком проходе между домами. Даже не в переулке, просто в щели. Я проверил карман. Бумажник был на месте, похоже, мы ничего не потеряли. И не приобрели. На этот раз Ленке леденца не досталось. Зато в паре сажен от нас стояла группа из четверых личностей довольно бандитского вида, которую с ухмылками наставили на нас револьверы. Сюжет больше подходящий для плохого приключенческого романа. Если представится случай, я, пожалуй, попеняю автора за дурновкусие. Я глянулся назад. Выход из прохода перекрывала та же ряженая толпа, которая пела и плясала, и при этом почему-то совершенно не замечала банду, которая совсем не собиралась спрятаться и открыто демонстрировала свое оружие. Ряженые надежно перекрывали нам выход и своими плясками и песнями полностью маскировали происходящее в переулочке. Прорваться через них было совершенно невозможно. Один из бандитов, по всей видимости, главарь ухмыльнулся мне и заявил. «Вы не тако «но» идите с нами». «Нос нон локи и талика», — мы не говорим по-итальянски, — ответил я, пожав плечами. Бандиты переглянулись между собой. Затем трое посмотрели на четвертого, единственного обладателя более или менее приличной физиономии. Тот вздохнул и перевел. «Винитонобискум, идите с нами». Бандит, знающий латынь, как же верю. Те трое, несомненно, обычные бандиты, а вот этот, образованный, явно не с ними. Если простолюдины говорят только на итальянском, то в богатых домах используют исключительно латынь. Чем-то это было похоже на наш девятнадцатый век, но не совсем. Хотя наши дворяне активно использовали французский, в основном они все же говорили на русском. Французский был скорее модой, чем языком повседневного общения. Более точной аналогией была Англия после нормандского завоевания. Там нормандские дворяне говорили исключительно по-французски, чаще всего вообще не зная английского, который был языком простолюдинов. Также и здесь тот, кто знал латынь, был либо священником, либо дворянином, либо кем-то из их слуг. И нетрудно было сделать вывод, что наш знаток латыни есть главный в этом компании. «Туиды ним?» — спросил я. «Силентиум, а литр эрит малум. иначе будет плохо», — пригрозил он. «Монэрэ де бео. Я должен предупредить», — начал я. «Тасэ!» — молчи, — прервал он меня. «Абиамус, селлер. Пошли, быстро». Мы переглянулись с Ленкой. Мы всегда носим с собой ножи, если бы выход не был перекрыт, то можно было бы попробовать подраться. Однако ряженые явно работали вместе с этой бандой, и против такой толпы у нас не было ни малейших шансов. Мы дружно вздохнули и двинулись по замусоренному переулку. Главный шел впереди, а трое бандитов с револьверами пристроились за нами. На середине пути где-то вверху стукнула оконная рама, и перед нами упало что-то вроде жестяной банки. Главный вполголоса выругался и посмотрел вверх. Я тоже поднял глаза, но понять, откуда бросили мусор, было невозможно. Собственно, мне было совсем не интересно знать, кто там мусорит, зато я успел заметить одну очень важную вещь. Когда банка упала, главный бандит рефлекторно построил конструкт. «Он владеющий», — передал я Ленке, — и она едва заметно кивнула. Его спина просто провоцировала воткнуть в нее нож, но для этого надо было хотя бы немного отвлечь тех троих сзади. Однако такой возможности нам так и не представилось. Совсем скоро мы дошли до конца переулка. Выход из него полностью перекрывала машина, что-то вроде микроавтобуса, и дверь была уже открыта. Интересные тут уличные бандиты. Впрочем, с самого начала было ясно, что уличными бандитами тут и не пахнет. Само похищение с участием группы ряженых уже говорило о серьезной операции, разработанной профессионалами. А такое своевременное исчезновение наших переводчиков и телохранителя намекало на то, что им просто приказали это сделать. Сейчас нам надо бы понять, кто и зачем затеял наше похищение, и почему этот кто-то считает, что это сойдет ему с рук. В этом как раз и состоит главная странность. У нашей матери хватит возможности и папу призвать к ответу, и нужно быть очень наивным, чтобы верить, что она не сумеет раскопать это дело и найти настоящего виновника. Для этого нужно быть полным дураком, но дурак вряд ли смог бы организовать похищение на таком уровне. В машине нас усадили вместе. Один из бандитов уселся на сиденье напротив, лицом к нам. Еще один сел у нас за спиной, а главный уселся на боковое сиденье, контролируя всех. Последний бандит оказался водителем. Окна были плотно занавешены хотя даже будь они полностью открыты, вряд ли бы это нам сильно помогло. Узкие, причудливо петляющие улочки незнакомого города были все на одно лицо. Я все же пытался запомнить какие-то ориентиры, которые мелькали в том кусочке ветрового стекла, который просматривался с моего места. Главарь прекрасно видел, что я вглядываюсь вперед, но, похоже, это его нисколько не беспокоило. Непонятно, было ли это хорошим знаком или, наоборот, плохим. Скорее, все-таки плохим. В любом случае было ясно, что нам не стоит ожидать от них чего-то хорошего, и при первом же удобном случае с такими попутчиками надо расставаться. Шансы на это были неплохие. Если у нас получится разобраться с владеющим, обычные уголовники, скорее всего, не будут большой проблемой. Однако прямо сейчас момент был совершенно неподходящим. Попытка затеять драку в машине вряд ли закончилась бы чем-то хорошим, так что пока нужно было вести себя мирно и усыплять бдительность. Бандит, сидевший напротив, достал нож и стал им поигрывать, пристально глядя на нас. Ну, тут все стандартно. Жертву надо с самого начала как следует запугать, чтобы она боялась даже пискнуть. По всей видимости, сейчас нам предстояло увидеть представление, призванное наполнить наши сердца ужасом. Зато мы сможем воспользоваться этим, чтобы создать впечатление, что мы не опасны. А главное убедить, что Ленка совершенно не опасна, и следить за ней нет никакой необходимости. Я попытался послать ей ощущение страха. Она поняла меня правильно и сделала вид, что боится. Бандит ухмыльнулся и изобразил пантомиму, как он перерезает горло. Ленка сделала круглые глаза и прижалась ко мне. Я тоже по мере сил изобразил испуг. К несчастью, наш спектакль продолжался недолго. Все шло просто прекрасно, но этому идиоту показалось мало, и он, зловеще ухмыльнувшись, начал гладить Ленке ногу. Я передал ей приказ сидеть тихо, чтобы она не вздумала ломать ему руку, а вместо этого сам от всей души ударил его в нос. Брызнула кровь, и бандит завопил, размахивая ножом. Еще немного пришлось бы в самом деле ломать ему руку, пока он нас не порезал, но, к счастью, вмешался главный. Он заорал на бандита, и тот начал орать в ответ. Они затараторили так быстро, что я просто не мог представить, как из этого можно вычленить что-то осмысленное. Видимо, как-то они друг друга все-таки понимали, потому что бандит спрятал нож и, достав платок, прижал его к носу. Платок быстро пропитался кровью. Судя по тому, как моментально распух нос, он, скорее всего, был сломан. Несчастный с ненавистью сверкал на меня глазами что-то тихо бормотал. Ну да, обидно, пугал, пугал, уже вроде напугал, и вдруг на тебе. «Больше так не делай», — мрачно сказал мне главный. «Если ты не будешь вести себя мирно, ты будешь наказан. Если мою жену не будут трогать, я буду вести себя смирно», — согласился я. Жаль, что мне не получилось убедить их в своей безобидности, но, по крайней мере, от Ленки они никаких неприятностей не ждут. Главный угрюмо посмотрел на меня и что-то раздраженным буркнул себе под нос. Я не стал переспрашивать. Вряд ли он меня похвалил, а выслушивать критику я в данный момент был не расположен. Мы замолчали, потерпевший что-то бубнил на грани слышимости. Сидевший сзади никак себя не проявил, но у меня было стойкое ощущение, что в какой-то момент скандала я слышал оттуда тихое гыгыканье. Какая однако дружная компания. Я почувствовал себя уверенней, со случайным сбродом иметь дело гораздо проще, чем с опытной и хорошо сработавшейся командой. А главное, стало ясно, что мы им зачем-то очень нужны и, по крайней мере, в ближайшее время нас убивать не собираются. А еще стало очевидно, что они все-таки опасаются последствий, иначе меня за такую выходку от пенальбы просто для профилактики. Остаток нашего недолгого пути мы проделали в молчании. Очень скоро машина въехала в узкий переулок и остановилась у неприметной двери в глухой стене. Главный быстро заговорил, видимо, выдавая остальным инструкции, а затем сказал нам «идите за мной» и полез наружу. Мы последовали за ним, а за нами двинулись остальные. Я чувствовал себя довольно неуютно с обиженным мной бандитом за спиной, но делать было нечего. Оставалось только надеяться, что остальные его удержат, если он вдруг надумает отомстить. Сразу за уличной дверью открылся не очень длинный коридор с дверями по обеим сторонам. Сажение через десять коридор резко заворачивал. Довольно скудная отделка стены и временами доносившееся громыхание каких-то котлов намекало на то, что это служебное помещение большого палаццо. Мы не дошли даже до поворота, главный открыл вторую по счёту дверь, и мы оказались в практически пустой комнате. Мебели в ней не было, лишь в углу были свалены несколько корзин, по всей видимости, пустых. «Будь готов в любой момент», — просигналил я Ленке. «Отвлеки владеющего», — просигналила она в ответ. Она слегка отодвинулась от меня и соединила руки вместе. Со стороны казалось, что она просто пытается унять дрожь испуга но при этом правая рука у нее оказалась совсем рядом с наручными ножными прикрытыми широким рукавом. «Вы знаете, где вы находитесь?» Тем временем задал вопрос главарь. «Нет, скажите нам», — ответил я, изображая испуг и неуверенность и в процессе смещаясь еще дальше в сторону отленки «Это палаццо Скорцезе», — торжественно заявил тот. «Вы враги кардинала Скорцезе, и вам предстоит заплатить за свое поведение». «И каким образом нам предстоит заплатить?» спросил я, делая вид, что чувствую неловкость от того, что за спиной мне находится один из бандитов, и перемещаясь еще немного. «Его определит вам наказание?» высокомерно ответил главный. «И чтобы остаться в живых, вам следует подумать, что вы можете ему предложить, чтобы искупить свою вину». В этот момент я совершенно перестал понимать происходящее. Вместо того, чтобы просто убить нас, если уж так этого хотелось, нам предлагают выкупить свою жизнь. И как интересно они собираются решить вопрос с нашей матерью. Да и папе, который дал нам гарантии, такое вряд ли понравится. Все это выглядело плохим розыгрышем, где вот-вот должны были выскочить организаторы объявить, что это такая шутка. Однако среди наших знакомых подобных придурков не водилось, так что версия розыгрыша казалась совсем неправдоподобной. Я готова, просигнали мне Ленка, я начал действовать. Я посмотрел в бок на бандита со сломанным носом и с испугом закричал. «Нет, нет, не стреляй, умоляю!» тот перестал трогать свой нос и разинул рот от удивления. Главный тоже удивился и стремительно развернулся к сломанному носу. В этот момент ему в висок с глухим стуком вошёл клинок. Я немедленно сделал два шага назад и резким ударом раздробил кадык стоящему сзади бандиту, который изумлённо хлопал глазами. Тем временем Ленка со всей силы пнула по яйцам бандита, стоящего рядом с ней который тут же своим скорчился и, по-моему, даже не заметил, как ему свернули шею. Как ни странно, самым подготовленным оказался сломанный нос, который к этому времени уже успел достать свой револьвер и в этот момент как раз начал его поднимать. Я выхватил нож из наружных ножен и метнул его, надеясь хотя бы сбить ему прицел. Грохнул выстрел, пуля ушла куда-то мимо, а бандит свалился с ножом в глазнице. Мы посмотрели друг на друга. Только сейчас я понял, что мы оба успели построить защитные конструкты, сами того не осознавая. Генрих действительно учит нас на совесть, хотя временами его хочется медленно удавить. «И что дальше?» — спросила Ленка. «Мне самому было бы неплохо знать, что дальше, но, разумеется, не собирался этого говорить. Я не могу позволить себе роскошь задавать подобные вопросы. Я обязан излучать уверенность и сказать по правде, временами это порядком давит». «Сначала мы заберем ножи, не стоит им здесь оставаться», — огласил я свой план. «А затем попробуем отсюда выбраться без шума. Плохо, что этот придурок успел выстрелить. Будем надеяться, что никто не обратил внимания». «Что-то слишком уж легко получилось», — с удивлением сказала Ленка, тщательно вытирая свой нож. «Ну но эти трое, ладно, это просто уличная шваль, но почему с владеющим так вышло? Не могу себе представить, чтобы нашего Генриха можно было так просто отвлечь и завалить. У него же на любой шорох сразу защиты ставится» а угрозу он со спины почувствует. «У здешних обучение по-другому поставлено», ответил ей я, пытаясь отчистить свой. «У них боевой практики почти нет, они вместо этого изучают богословие и священное писание. Папе не нужны сильные, папе нужны верные, и владеющих у них мало. Тут много разных факторов, и то, что многоженство у христиан запрещено, и то, что одаренные женщины большей частью в монастырях сидят. Папы вообще к владеющим относятся с недоверием, особенно к женщинам. «А у греческих тоже так?» – с любопытством спросила Ленка. «Не знаю, я особо не интересовался. Да, скорее всего, все то же самое. Это же так устроено не потому, что папа такой плохой. Просто церковь по своей сути враждебна владению, но не использовать владеющих тоже не может. Вот папы пытаются гнуть одаренных под себя. У патриарха точно та же проблема, наверняка он также ее и решает». Как оно в жизни почему-то всегда и происходит, наши надежды были напрасными. Оказалось, что выстрел все-таки услышали. Едва мы направились к двери, как она распахнулась, и на пороге возникла девица в белом фарточке. Она посмотрела на нас, на трупы, на потеки крови на полу, и глаза ее постепенно округлялись все больше и больше. Затем она открыла рот и спустила пронзительный виск и метнулась прочь, не переставая визжать. Немедленно послышались голоса и топот ног. Мы переглянулись, я вздохнул. «Прорываемся?» — спросила Ленка. «Подождем», — с сомнением ответил я. Вряд ли получится далеко убежать. Давай посмотрим, что дальше будет. Как-то непонятно мне все это. Дверь распахнулась, и комната быстро оказалась заполнена людьми. Все они были одеты как слуги, явные ими были. Публика возбужденно переговаривалась, женщины ахли отворачивались от трупов, мужчины посматривали на нас с опаской. Они совершенно не выглядели бандитами, я немного расслабился. Наконец появился кто-то вроде старшего лакея, или скорее дворецкого. Он невозмутимо оглядел поле битвы, властным движением руки, заставив всех замолчать, обратился к нам. «Чие си это? Кто вы такие?» «Носно он Локю и Италика». «Мы не говорим по-итальянски», — уже привычно ответил я. В богатом палаце, да еще принадлежащем церковному сановнику, проблемы коммуникации, разумеется, не было. «Что здесь произошло?» — спросил он на латыни. «Они нас похитили, мы их убили», — коротко обрисовал я ситуацию. «Их всех убили вы?» он поднял бровь. «И вот этого тоже?» — спросил он, показывая пальцем на того, кто командовал бандитами. «Да, я был краток». Слуги тут же заговорили все разом. Дворецкий рявкнул на них по-итальянски, и все немедленно замолчали. «Итак, кто вы такие?» — снова обратился он к нам. «Наша фамилия Орди», — сказал я. «Сообщите о нас в палаццо Дель Дель Папа, и вы будете щедро вознаграждены». Дворецкий задумался, еще раз оглядывая пейзаж с трупами. Затем он спросил, что ты по-итальянски, слуги загалдели в ответ, перебивая друг друга. Наконец он жестом остановил голдеж и обратился к нам. «Этот вопрос выходит за пределы моей компетенции, я должен отвести вас к его высокопресвященству. Вы пойдете добровольно?» «Мы пойдем добровольно», — пообещал я. Несколькими резкими приказами дворецкий разогнал большую часть слуг, и мы двинулись навстречу с кардиналом.